когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «Ох, грехи!» и валилась на сундук. Слетал тогда с корниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка. Выезжал оттуда паровоз, и на нем две куклы, Танька и Манька. Пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати някин башмак и клянчил. «Каши! Каши! Каши!» Но его никто не слушал. что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картинка. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы тряслись, но под комодом никто не шевелился, и куклы сказали, «Только напрасно нас напугали, мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картине рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, а паровоз увёз их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из-за шеи у неё вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся. Так ему стало страшно и скомандовал остальным войскам. Штыки! Храбрые солдаты кинулись вперёд, а рожа выплотла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у неё стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей и щёлкнули в нём жёлтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков. Генерал сверху ударил сабли а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал, а рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. виде это, собачки упали к верху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась. Янкин башмак стоял дурак дураком.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 И когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Забыл медведь и вылез за сундук. Осталась рожа одна, на левую руку оперлась. Правая погрозилась и сказала, ну теперь я примусь за ребятишек! Или уж с няньки начать!» И стал рожа к няньке подкрадываться. Но видит свет на полу. Обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный. И не смигнув, глядел на рожу.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 И комар слетел с карниза и затрубил отбой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водиться, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал. «Уж больно ты, рожа невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шпыгнул под кровать. А рожа на силу в картину влезла не больше из-под комода, ни ногой. Только иногда по ночам. Когда мимокомода вид педрушка пробегает или где тут на провозе куклы ворочает глазами пугает